172. Апрель 3. Возвращаемся снова к тому же, к самому главному. Почему бы, вопреки очевидности, вопреки всему происходящему, вопреки даже мыслям и настроениям своим, не явить яро, напряженно и в нагнетении полную меру любви, веры и доверия к владыке и его словам, указаниям и мыслям, и к будущему им утверждаемому. Чему и как может помешать опыт в проявлении неограниченного доверия, не стесняемого никакими соображениями или противоречиями настоящего? Разве можно полагать на дни весы суждения обывательские и идеи великого плана? Нужно стремиться видеть и усматривать во всем пути, и форма его осуществления в жизни. Мало ли что может быть, идёт и не так, план осуществлён будет. Неумение людей и неготовность сознаний людям, но не владыке можно ставить вину. Почему бы жизнь не пройти с такой пламенно огненной верой в водителе перед которой мираж очевидности, хитросплетение мая и попытки и старания темных тушителей исчезали бы, как туман в лучах восходящего солнца, открывая дали сияющих вершин. И страх, и беспокойство, и сомнение, и неуверенность в будущем, и прочее. Все это происходит от недостатка доверия. Говорю о вере и доверии беспредельных, которые развивать можно тоже беспредельно. Покойны будьте в вере. В вере можно покойным быть, если она достаточно сильна. Покрою вас куполом безопасности, если нужную степень доверия сможете дать. Идите в огнях доверия. Идите в огнях веры, идите в огнях полнопреданности. Эти огни уже сами по себе представляют мощный щит и охрану. но усиленные магнитными лучами моими являются собою непреодолимую мощь можно каждодневно утверждать себя в этих наинужнейших качествах духа и утвердаяс увидеть как расступаются перед их огнями непроходимые для обычных сознаний заросли жизнь как сложнейшие переплетения обстоятельств неразрешимых обычными путями рассеиваются как дым или гнутся и освобождают путь для идущего побед на сознание. Со мною возможно все, но при полноте доверия неумоленного. И если владыка сказал «да», что из того, если даже весь мир и все окружающее кричит «нет»? Надо явить всю полноту огненной, несломимой веры. Надо утвердить ее знанием. Говорил. о любви и победной силе этого чувства. Ныне усиливай его, сочетая любовь с доверием и верой. Вот горы трудностей, препятствий и сложностей жизни громоздятся вокруг. Но со мною владыка, так говорит себе преданный ученик, и побеждает мощью огней сердца громады препятствий. В среди самых тяжких и мрачных условий обрести радость осознания всепродливающей близости Владыки будет огромной победой. Кто и что может победить нас или подавить огни духа, когда мы вместе? Так входит учитель во все дела ваши, преображая жизнь обычности в жизнь света. Со мною победил во всём Самою жизнь можно строить победно. Можно сознательно действовать данными лучами, усиливая их мощь. И три луча владыкою утверждённых будут неуклонно и верно расти в силе своей огненосной. Надо учиться лучами владеть. Даже мускулы без упражнения слабнут и атрофируются. В полном доверии к слову владыки Надо поспешно начать упражнять силу трёх лучей. Лучевая мысль силу имеет и господствует над мыслью обычной, ненасыщенной огнями растущей ауры. Процесс должен быть чёток и определёнен. Не расплывчатая неопределённость, но сверкающий, заострённый меч мысли, рассекающий пространство и сложность спутанных узлов жизненных обстоятельств и условий. Луч может превратиться в меч, а меч в луч, смотря по обстоятельствам и нужде. Луч, посланный в слиянии со мною, и меч, носящий удар, сильны объединением сознаний. Всё, что творите со мною, приобретает особую силу исполнений. Это надо знать и твёрдо усвоить, дабы не является собою в мыслях и действиях своих себя обывателем. Ученик не обыватель, и Архат не обычный человек. Архат человек необычный, сделавший все действия свои необычными и идущий путём необычности. По внешнему виду как бы обычный человек, но в этом как бы заключается целая ступень эволюции духа. Архат идёт слитым сердцем, слитым с своей владыкой. Под матокуспешного пути победин призраки внешней видимости не могут противостоять силе победительного пламени слитых сердец, расступаются побеждённые и исчезают. Так достигается победа во всём и над всем, когда преданное сердце ученика сливается с мощью пламени великого сердца.